Глава 49 девятая. Ричард вернулся довольно быстро, уже через час он находился в своей спальне. Об этом мне сообщила служанка, которой был дан приказ уведомить меня о возвращении моего жениха. И только узнав, что этот нахальный обормот вернулся целым и невредимым, и даже ни разу не укушенным, я выдохнул с облегчением. «Сволочь!» – выдал я в пространство, когда за служанкой закрылась дверь. «Сам, значит, не соизволил показаться мне на глаза, козлина!» Я понимала, что бешусь напрасно. В принципе, сейчас, пока мы еще не были женаты, Ричард читался никем. И да, мог делать, что пожелает. Но от этого мое раздражение только увеличивалось. Он, значит, там с волками воюет, а я должна сидеть в своей спальне и переживать за него. Ну, козел же! В общем, кужину. Я успела себя накрутить и вышла к столу, готовая воевать. Да вот только не с кем было воевать-то. Ричард сообщил прислуге, что будет ужинать в своей спальне. И все, что мне оставалось, это сидеть в обеденном зале в полном одиночестве. И есть, да, ужинать, насыщаться перед сном. Ну и мысленно расчленять одного козлину. По кускам, на мельчайшие части. Я не заметила, что ела, проглотила содержимое тарелки и чеканным шагом направилась к себе в спальню. Пока шла, пыталась успокоиться. «Нет, ну в самом деле, зачем я психую? Он жив? Жив. Здоров? Да вроде бы. В доме? Ну да. И смысл тогда мне вот так разоряться, показывать ему свои чувства? Да обойдется». Успокоиться до конца я не смогла, но немного все же напряжение отпустила, и в постель я легла, уже не желая убивать. Уж точно не всех вокруг, может, какого-то определенного идиота, но не сейчас, точно не сейчас, по ночам надо спать. Вот и я собиралась уснуть. А уже завтра, рано утром, когда проснусь, буду решать, что делать и как разговаривать с этим непрошенным помощничком. Завернувшись в одеяло, я принялась считать коз, бегающих между овцами. Где-то на 70-й или 72-й сон все же сморил меня, и я наконец-то заснула. Не помню, что мне снилось, может быть, и ничего, но спала я крепко и ночью не просыпалась. Открыла глаза довольно поздно, довольно улыбнулась. Утро выдалось солнечным, хотя и морозным. Яркие лучи зимнего солнца проникали везде, даже сквозь плотно закрытые шторы. Я потянулась, зевнула, еще раз потянулась. Жизнь была прекрасна. Я чувствовала себя выспавшейся и полностью отдохнувшей. Вот-вот должна была прийти служанка, чтобы привести меня в порядок перед завтраком. Вчерашние эмоции отпустили, и мне теперь было совершенно все равно, как там поживал этот боец с волками. Главное, я сама ощущала себя полностью здоровой и довольной всем вокруг. Я планировала вымыться, одеться, позавтракать и заняться бытовыми проблемами. Надо было выдать деньги для зарплат экономки Уоттервика, посчитать сумму и продумать, как ее отправить экономке дальнего поместья, оставшегося от четвертого мужа, переговорить с поварихой насчет припасов, Да мало ли чем может быть занята аристократка, на плечах которой столько имущества. Меньше всего я думала о Ричарде. Испытанные вчера эмоции я списала на страх перед новостью. Все же волки не слепые котята. От таких животных урон может быть серьезный. А чувства к Ричарду? Да даже если они и существуют, зачем ему об этом знать? Пусть живет себе спокойно под этим своим приворотом. Пусть думает, что он властитель моей жизни. Главное, чтобы меня лишний раз не задевали ни словом, ни делом. Мне еще надо смириться с необходимостью выйти замуж. Мне, свободной, эмансипированной женщине из другого мира. Мне и замуж. За этого самовлюбленного идиота. Боги, за что? Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и в одной ночной рубашке вылезла из постели. Прохладный воздух комнаты должен остудить не только мое тело, но и мои мысли. Я спокойна. Я спокойна. Я спокойна. Я чтоб его волки сожрали. спокойно. В дверь постучали. Войдите, крикнула я, обрадовавшись, что освобожусь от ненужных мыслей. Порог переступила служанка. Пора было приводить себя в порядок и спускаться к завтраку в обеденный зал даже если Ричарда там снова не будет. Так, не думать о нем. Не думать, я сказала.